Глава девятая. «А вот не надо мне угрожать!» Голос замка дрогнул. «А как с тобой разговаривать, если я понимаю, что могу поселиться здесь, но ты закрыл мне сюда доступ?» «Там открыто уже!» Пошел он на попятный. «Покои ваши, леди Альфа!» Сказал он обиженным голосом и исчез. Гнев схлынул, и мне стало стыдно, обидела старика. «Да, он, конечно, вредный и жадный, но все же». Оглядела небольшую гостиную или прихожую перед спальней. Ковер на полу, небольшой диванчик у стены, около окна большое напольное зеркало в полный рост. Возле двери шкаф. Заглянула туда. Здесь висели плащи, лежали рукавицы и обувь. Видимо, он для уличной одежды. Прошла в спальню, открывая двери, понимая огромную разницу между комнатами. Здесь все было новое. Амери ждал меня, готовил замок к моему приходу. Мебель была из дорогого красного дерева. Постель явно пуховая. Над кроватью балдахин из шелковых занавесей. На окне тоже повешена легкая тюль и бархатная штора. Все было в голубых тонах. ткани, обивка. И даже какое-то полотно на стенах, видимо, заменяющее здесь обои. Туалетный столик с зеркалом, банкетка, пара стульев и стол, стоящие между окнами. Большой платяной шкаф поражал объемами. Заглянув в него, поняла, что то, что осталось в том шкафу, это, скорее всего, одежда для служанок. Всё висело на специальных планках, тщательно и аккуратно расправленное. Обувь, рубашки были совсем из другой ткани. Всё это собиралось с любовью. Рядом стоял еще один комод. Я открыла первый ящик и поняла. Он уже знал, что я ношу его сына. Здесь были вещи на младенца. В каждом ящике по возрасту. Рубашечки, штанишки, костюмчики, крошечные сапожки. Прижала последние к груди, и у меня защемило сердце. Полюбит ли меня кто-то так же? щеку обожгла слеза я быстро ее стерла нечего еще увидит вредный замок будет радоваться подошла к туалетному столику отодвинула резные ящички они все были забиты украшениями еще осталась дверь ванной но я решила просто заглянуть в нее одна только дверь была целым произведением искусства и видимо тоже из какого то дорогого дерева ручка из серебра Полотно с тончайшим рисунком цветов и птиц. Повернув ручку, заглянула внутрь. Белый мрамор и золото. Вся комната была из белого мрамора, включая чашу из цельного камня посередине, с лестницей к ней. Внутри было сиденье, вымка под голову, по бокам ручки из золота. Возле стены стоял стол с двумя чашами, одна поменьше. Рядом находился кувшин, а вторая поглубже, с плоским дном. Если я правильно поняла, для купания младенца. Рядом была полка с чистыми белоснежными кусками ткани. А на крючках из того же золота висели накидки в виде халатов. Даже пояс имелся. А под ними стояло несколько разных пар туфелек на небольшом каблучке, без пятки. Наверное, это тапочки или домашняя обувь. В другом шкафчике напротив стояла армада баночек, бутылочек. Всё. Я сегодня ночую здесь. Хочет этого зловредный старик или нет, неважно. Это место ждало меня и сына. Надо только перенести люльку. Вышла из ванны, замечая перемены. Люлька уже стояла возле кровати, а рядом на столике лежали чистые стопки ткани. Благодарить не стала. Поспешила вниз, к сыну. Чувствую, потерял меня. Почти бегом, спустившись вниз, остановилась только перед дверями в общую комнату. Там уже стоял шум голосов, звон посуды. Открыла дверь и вошла. Голоса смолкли, а я взглядом отыскала Мэя и пошла к нему. Он сидел у края стола, вернее, у изголовья, где стоял поднос с едой. Присела на это место, чувствуя, что оно моё, забрала сына у Мэя, прижимая к себе и успокаивая. «Ну и как там?» — вдруг спросил сидящий по левую сторону начальник охраны. «Красиво. И теперь мои покои там». Принялась есть. Наконец-то был полноценный ужин. Суп. На второе овощное рагу. И много мяса. Везде. В предложенном кубке было вино. Я отрицательно махнула головой. «Можно мне воды или холодного чая?» «Конечно». Один из мужчин вышел и принес мне кружку с чаем. И кубок еще с чем-то. Я принюхалась. Пахло ягодой, сладостью. Сделала пробный глоток. Это что-то в виде компота. Может, узвар, что-то похожее. На столе была выпечка. Как только у меня освободилось место на подносе, туда тут же положили куски пирогов. Я смогла расслабиться только сейчас. Ела, не поднимая глаз на сидящих за столом. Но посмотрев, поняла. Хоть на меня и бросают любопытные взгляды, но никаких намеков на беседу или привлечение моего внимания. За столом обсуждали завтрашнюю охоту. Пополнить запас дров, а еще завтра прибудут с два десятка лошадей. Ведь в замке их не было, и не на чем патрулировать близлежащие леса. Поев, я поднялась, собираясь идти отдыхать. Разговоры моментально стихли. «Спасибо за ужин. Всем доброй ночи!» «Доброй ночи, леди Аделла!» прозвучала разнобой, а я снова покраснела и поспешила на выход. Поднялась на третий этаж, сразу к себе в комнату. Дверь поддалась без труда, и я оказалась в своих апартаментах. «Нам горячую воду, пожалуйста!» попросила я, чувствуя какое-то облегчение от того, что осталась одна. А еще я знаю точно, на этаж, кроме меня, никто не сможет войти. Оставшиеся вещи из спальни были перенесены сюда. Замок почему-то помогает, хотя я могла бы сделать это сама. Платья, обувь, плащ заняли свои места. Шкатулка с расческами и лентами встала на столике с зеркалом. Выбрав себе рубашку на ночь, я пошла купать сначала сына. Затем, уложив его в люльку, залезла в воду сама. Какое счастье лежать в горячей воде. Я накапала в ванну каких-то масляных капель. Они по запаху напоминали ландыши. Поставила на бортик баночки с разным наполнением. Это явно отличалось от простого мыльного раствора, что мне достался прошлый раз. Да и для волос была отдельная бутылочка с настоем. Вымывшись и натерев кожу до скрипа, вылезла из почти остывшей воды. Подошла к туалетному столику, взяла серебряный гребень и на этот раз легко расчесала волосы, сидя перед зеркалом. Взгляд блуждал по лицу. Я смотрела, делая выводы. Я молода, мне не больше 20 лет. А там уже полтинник и работа, которую я так и не полюбила. Но она приносила доход, и только это было в ней приятно. Я обычный менеджер средней руки. Один из двадцати работников в этом офисе. Бумаги, бумаги, отчеты. Никакой личной жизни. Только работа и два раза в год отпуск. Пока я была для кого-то привлекательна, я фыркала, желая строить карьеру. А после тридцати стало как-то никому не интересно. Но продолжила жить так, как привыкла, ходя на редкие свидания, так и не переросшая во что-то стоящее. То мужчины были не те. то я не такая, как они представляли. А потом самой надоело, и я просто стала жить для себя. Читала, ходила в кино, кафе, на выходные куда-то ездила. Племянница, дочь двоюродной сестры, забегала в гости. На нее я и отписала все своё имущество за месяц как... А вот как и что, так и непонятно. Почему я здесь? Взгляд в зеркале замер, я пыталась вспомнить. Нет. пусто. Может, потому я здесь, что одинокая, терять там нечего, привязанность к племяннице только и все. Здесь я смогу начать новую жизнь сначала, и при этом всё есть для этого. Замок, сын. Накормив сына, уложила его спать. Сама нырнула под пуховое одеяло и впервые не просто уснула, а еще и видела радужные сны. Словно очнулась от спячки и увидела цель в жизни. Я строила город. Утром разбудил колокольчик на двери. Я несколько минут непонимающе смотрела на него. «Вообще-то вас ждут в холле», — буркнул замок, поняв, что я не реагирую на звон. «Это срочно?» — потерла глаза, пытаясь проснуться. Колокольчик умолк. «Прибыл первый отряд с патрулем. Нет, не срочно», — сказано было с сарказмом. Вылезла из-под одеяла, заглянула к сыну. «Спит еще Пару часов назад только уложила его. Быстро умывшись, выбрала платье, штаны, обувь, заплела косу и, взяв сына, пошла к лестнице. Выглянула за перила, в холле было пусто. «Ладно, спущусь и разберусь, что там за срочность». Вновь прибывшие собрались в общей зале. Их кормили и слушали новости. При моем появлении разговоры стихли. И все взгляды обратились ко мне. «Надеюсь, доброе утро!» Посмотрела я на мужчин. «Доброе!» — ответили мне. Пройдя к началу стола, села в его главе. Мэйя забрал сына, разматывая из пеленок. А Мэри моментально обратился в волчонка. Мужчина дал ему миску с мелко порубленным мясом. Малыш зарычал. Я уловила, как он требует отойти от его добычи. «Альфа же растет!» Видимо, на моё удивленное лицо пояснил Мэйя. «Какие новости? Один из поваров принес мне кашу, чай, пару кусков пирога. В общем, набеги серых подтверждаются. Но это всего пару раз было. И, видимо, пробных, так как особого урона не нанесли. Пытались похитить молодых волчиц», пояснил мне начальник первого отряда. «Зачем им девушки?» Неприятный холодок прошел по спине. Если верить слухам, то самки у них стали рождаться реже. Внезапно всплыло в сознании его имя — Енис. Йенис! Но разве белые волчицы могут становиться парами для серых? Почему нет? Осенью, когда наступает пора волчьих свадеб, все юные волки, не нашедшие себе пару среди своих, приходят на нейтральную полосу леса. Волчица уходит в семью будущего супруга. Но лет десять как такого уже не случается. У серых почти нет юных волчиц, и они их перестали допускать к свадьбе, а наши находят среди своих. Мне подумалось, а не в том ли кроется проблема? Им нужна земля и волчицы, которые будут рожать им детей. Альфа мог мешать этому, потому его убрали. А я... носящего его наследника, прямая угроза их планам. Мне стало дурно, ведь это значит, что охота на меня и сына продолжится».